Глава 8. Мистер Векс вышел на веранду, запер парадную дверь и свистнул собакам. День шёл на убыль, воздух стал заметно холоднее, и он застегнул молнию на куртке. Доберманы вынырнули из сумерек и побежали к нему сразу с четырёх сторон. Когда они, сгрудившись вокруг него, принялись толкаться, стараясь пробраться поближе к хозяину, их лапы глухо застучали, выбивая по доскам быстрое фанданго преданности и восторга. Вехс опустился среди них на колени, щедро отделяя доберманов знаками внимания. Как ни странно, но псы в точности как люди не были способны почувствовать ни искренность любви Векса. Для него они были не домашними любимцами, а простыми инструментами. И внимание, которое Векс им оказывал, было сродни высококачественному маслу, которым он время от времени смазывал свою электрическую дрель, ручной шлифовальный аппарат электропилу. В фильмах собаки первыми чувствовали оборотня в человеке, боящимся луны. Они начинали на него рычать и первыми бежали от того, в чьём теле скрывалось второе страшное естество волка. Но кино это не настоящая жизнь. Исомненно, деберманы в чём-то обманывали его так же, как и Векс их. На самом деле, их любовь была ничем иным, как уважением или подавленным страхом. Векс выпрямился, и псы замерли, выжидательно глядя на него снизу вверх. Он вызвал их из вольера с помощью зумера. Следовательно, сейчас для них действует команда обнаружить и задержать. "Нитче", сказал Векс. Доберманы дружно, как один, дёрнулись и замерли напряжённые. Их уши, задвигавшиеся было при звуке его голоса, прижались к голове. Чёрные глаза слегка заблестели в сумерках. Неожиданно они сорвались с места, избежав по ступенькам крыльца, рассыпались во все стороны, готовые атаковать и загрызь всякого, кто осмелится ступить на охраняемую территорию. Мистер Вехс надел широкополую шляпу и пошел к сараю, где стояла вторая машина. Фургон свой Вехс оставил перед крыльцом. Когда он вернется, то подаст его назад по дороге, ближе к дороге. к лугу, изрытому ничем не отмеченными могилами, чтобы было не так далеко тащить тела. Шагая по дороге, он дышал медленно и глубоко, стараясь очистить разум, прежде чем вступить в мир обычных людей. Загадочная двойственность его второй жизни, в которой Вех старался как можно больше походить на одного из тех людей, Кто подавленный, обманутый правит землёй с помощью лжи, кто лицемерит и проводит жизнь в постоянной тревоге и ханжеском самоограничении. Иногда он даже воображал себя лисом, попавшим в курятник, где полным-полно умственно отсталых цыплят. не способных отличить коварного хищника, от одного из своих собратьев. Для лиса, обладающего отменным чувством юмора, это была призабавная игра. Каждый день на протяжении длительного времени Вехс оценивал других людей взглядом Тайно ощупывая, пользуясь дружескими прикосновениями, принюхивался к соблазнительным запахам их плоти и выбирал, выбирал, выбирал, как хозяйка выбирает в магазине индейку к рождественскому столу. Тех, с кем Вексу приходилось сталкиваться в своей публичной, показной жизни, он убивал нечасто, только если цыплёнок Обещал быть достаточно жирным, а он был уверен, что сможет скрыться, не оставив следов. Если бы явление коты Шепперд не нарушило его обычные процедуры, он уделил бы гораздо больше времени возвращению к роли заурядного парня, которую векс исполнял на глазах других. Возможно, он посмотрел бы по телевизору какое-нибудь игровое шоу, прочёл бы главу другую из романтических новелл Роберта Джеймса Оллера или посмотрел последний выпуск People, напоминая себе о вещах, которые обычные люди используют для того, чтобы заглушить в себе голос собственного звериного начала в память о неизбежности смерти. В конце концов, он мог бы постоять несколько минут перед зеркалом, примеривая светскую улыбку и внимательно следя за выражением глаз. Тем не менее, когда Векс достиг сарая, он уже не сомневался, что сумеет без сучка и задоринки вписаться в свою вторую жизнь, и что каждый, кто заглянет в его колодцы, увидит там только своё собственное отражение. Он знал, что большинство людей тратят слишком много сил на то, чтобы подавить свою звериную натуру, и поэтому не способны рассмотреть хищника в других. Он открыл маленькую дверь рядом с убирающейся вверх шторкой основных ворот, остановился и глянул назад, на дом. Он оставил женщину в темноте. Так что теперь не мог разглядеть в тёмном окне у заднего крыльца даже её силуэт. С другой стороны, лишённые солнца угрюмые сумерки были всё ещё достаточно светлы, чтобы выдающийся психолог мисс Шепперд видела, как он идёт к сараю. Возможно, она следит за ним и сейчас.